Глава шестая. Весьма сомнительно, что в следующие несколько секунд неева действовал сознательно и обдуманно. Было бы наивно предположить, будто он хотел помочь полумертвому оглушенному Мике и пытался спасти его. Он стремился только к одному — выбраться из воды на какое-нибудь более сухое и безопасное место. Но при этом он волей-неволей тащил за собой щенка. И когда Ниева, натянув веревку, впился острыми коготками в корягу, а потом взобрался на нее, Мики тоже был вырван из схватки холодного враждебного потока. Только и всего. Затем Ниева перебрался на бревно, вокруг которого вода закручивалась воронками, и, прильнув к нему, вцепился в него так, как еще никогда в жизни ни во что не вцеплялся. От берега бревно полностью заслоняли густые высокие кусты. Если бы не это, Челленер увидел бы щенка и медвежонка, когда десять минут спустя проходил мимо этого места. Но они были скрыты от его взгляда кустами, а Микки еще не был в состоянии учуять или услышать своего хозяина, когда Челленер спустился к воде посмотреть, не удалось ли все-таки его маленькому товарищу спастись. Неева же, конечно, только плотнее прильнул к бревну. Он уже достаточно насмотрелся на двуногого зверя и больше не желал его видеть до конца своих дней. Только через полчаса Мики захрипел, закашлял и начал выплевывать воду. И впервые с момента их драки на носу челнока Ниева проявил к щенку живейший интерес. Еще через десять минут Микки поднял голову и огляделся. Тогда Ниева дернул веревку, словно давая ему понять, что им пора подумать, как выбраться на берег. Микки, мокрый, несчастный, был похож не столько на живое существо, сколько на обглоданную кость. Однако, увидев перед собой Ниеву, он все-таки попробовал завилять хвостом. Он все еще лежал в воде, хотя тут ее глубина не достигала и двух дюймов, а потому с надеждой, оглядывая бревно, на котором расположился Неева, он кое-как поднялся на ноги и побрел к нему. Это было очень толстое и совсем сухое бревно, но и два Микки добрался до него, как судьба снова сыграла с ним злую шутку. Щенок забросил на бревно передние лапы и начал карабкаться к Нееве, старательно и неуклюже цепляясь когтями за кору и сучки. Однако только этих легких толчков и не хватало, чтобы сползти с топлика в стремнину. Течение сначала медленно подхватило один конец бревна и развернуло его так, что он попал в главную струю, которая потащила его с такой внезапностью и силой, что Микки едва не сорвался в воду. Бревно качнулось, приняло устойчивое положение и помчалось, прыгая по волнам с быстротой, от которой даже учел она разохватила бы дух, если бы он со своим верным челноком очутился на них месте. И действительно, Челленор в эту минуту обходил по берегу Быстрины ниже водопада. Он не решился бы без серьезной нужды пуститься в челноке по бешеной воде, над которой сейчас торжествовали славную победу Ниева и предпочел потерять два часа, перетаскивая свой багаж через лес до наполнили на полмили ниже по течению. Эти полмили медвежонок и щенок запомнили на всю жизнь. Они сидели на бревне мордочками друг к другу примерно на его середине. Ева, вонзив когти в кору, как рыболовные крючки, распластался на животе и смотрел перед собой выпученными коричневыми глазками. Оторвать его от бревна удалось бы только с помощью лома. Что до миги, то он с самого начала удерживался на их утлом суденышке только чудом. Его когти не были предназначены для того, чтобы во что-то вонзаться. Его неуклюжие лапы, в отличие от лап Ниевы, не могли обхватить бревно, как две пары человеческих рук. Ему оставалось только одно – любой ценой сохранять равновесие, принаравливаясь к движению и поворотам бревна и ложиться то вдоль него, то поперек, ежесекундно рискуя сорваться в воду. Ниева не отводил от него пристального взгляда. Если бы глаза медвежонка были буравчатыми, то он наверняка просверлил бы в Мике две дырочки. Этот взгляд был таким отчаянным и напряженным, что можно было подумать, будто Неева отдает себе отчет в том, насколько его собственная судьба зависит от того, удержится Мики на бревне или нет. Если бы щенок сорвался, медвежонка не спасли бы ни цепкость его когтей, ни крепкая хватка. Ему тогда осталось бы только одно – лететь в воду вслед за Микки. Комель бревна был гораздо шире и тяжелее остальной его части, потому оно не вертелось в воде, а летело прямо вперед, словно огромная черная стремительная торпеда. Неева сидел спиной к новым порогам, ревущим и громоздящим пену впереди, но Микки это жуткое зрелище открывалось во всей своей грозной красоте. Бревно то и дело ныряло в белую гору пены и на одну-две секунды полностью скрывалось в ней. В такие моменты Микки переставал дышать и закрывал глаза, а не его старался запустить когти еще глубже в кору. Один раз бревно задело камень, еще шесть дюймов, и они остались бы без своего корабля. Уже на полпути через Быстрины и Медвежонок и Щенок превратились в два клубка пены, в которых испуганно блестели глаза». Но вскоре оглушительный рев быстрин зазвучал уже позади них. Огромных камней вокруг, которых река рычала и бессновалась, стало заметно меньше. Все чаще попадались совсем чистые участки, где бревно плыло ровно без толчков, и в конце концов они достигли широкого спокойного плёса. И лишь тогда пенные клубки зашевелились. его только теперь увидел целиком всю картину кромешного ада, сквозь который они пронеслись. А глазам Микки открылись пологие берега ниже по течению, густой лес и тихая, сверкающая на солнце речная гладь. Он набрал в легкие как можно больше воздуха и выдохнул его с таким глубоким и искренним облегчением, что с кончика его носа из бакенбардов полетели брызги. Только тут он почувствовал, что держится на бревне в крайне неудобной позе. Одна задняя лапа была неловко подвернута, а передняя придавлена его же собственной грудью. Зеркальное спокойствие воды и близость берега придали ему уверенности, и он постарался принять более удобное положение. В отличие от Ниевы, Микки был опытным путешественником. Ведь он больше месяца изо дня в день плыл с Челленером в челноке и давно уже ничуть не боялся обычной и благопристойной воды. Поэтому он немного ободрился и даже тявкнул, словно поздравляя Ниеву с благополучными исходами их плавания среди порогов. Правда, в этом тявканье слышалась жалобная нота. Однако Ниева воспитывался в совсем других понятиях, и, хотя с челноком он познакомился только в этот день, повадки бревен он успел изучить хорошо. Он по горькому опыту знал, что в воде бревна — это почти живые существа, и что все они в любую минуту могут сыграть с тем, кто им доверится, самую злую и непредвиденную шутку. Мики же к несчастью и понятия об этом не имел. Бревно благополучно пронесло их по стремнинам, страшней которых он в жизни не видывал, а потому теперь оно представлялось ему первоклассным челноком, правда, зачем-то закругленным сверху, что было крайне неудобно. Впрочем, этот единственный недостаток не очень смущал щенка. И вот к ужасу Неевы Мики смело приподнялся, сел на задние лапы и посмотрел по сторонам.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 Не успев даже взвизгнуть, Мики слетел с него, звучно плюхнулся в воду и снова исчез в глубине, как свинцовое грузило. Впервые погрузившись в воду с головой, Ниева доблестно не разжал лап. И когда бревно вернулось в прежнее положение, медвежонок все еще сидел на нем, только пену с него смыло. Он поискал взглядом Мики, но щенка нигде не было видно. И вдруг он снова ощутил, что к его шее подвешен тяжелый груз. Его голова невольно наклонилась, и он увидел уходящую под воду веревку. Но не Мики. Щенок погрузился так глубоко, что медвежонок не мог его разглядеть. Веревка все сильнее тянула не его вниз.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 вед хотя он и лишился матери лес оставался его родным домом после всех мучений которые доставил ему двуногие звери а потом и мики бархатистые прикосновения мягких сосновых игл к его подошвам и знакомые запахи укромной чащи доставляли ему особенную радость он возвратился к прежней жизни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 Его охватила тоска по Челонору и реке, а кроме того он начал тревожиться, заметив, что Ниева уводит его все дальше и дальше в темные таинственные глубины лесной чащи. Наконец он решил воспротивиться и начал с того, что уперся в землю всеми четырьмя лапами, так что внезапно натянувшаяся веревка опрокинула Ниеву, и он упал на спину с удивленным фырканем. Воспользовавшись своим преимуществом, Микки повернулся и направился назад к реке, налегая на веревку с лошадиной силой, достойной его отца. Он успел протащить нееву по земле шагов пятнадцать, и только тогда медвежонку наконец удалось подняться на ночь. И началась борьба.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 В конечном счете все сводилось к тому, чья шея окажется крепче. У Ниевы под слоем жира еще не успели нарасти сильные мышцы, и Микки имел тут перед ним заметные преимущества. Несмотря на и костлявость, щенок был очень силен для своего возраста. Ниева еще несколько минут героически сопротивлялся, но потом уступил и послушно пошел в том направлении, которое выбрал Мики. Медвежонок, подобно всем своим сородичам, без всякого труда нашел бы кратчайший путь к реке, но у Мики умение ориентироваться далеко уступало твердости его намерений, и Ниева заметно повеселел, когда обнаружил, что его спутник уводит его еще дальше от опасной реки, хотя зачем-то и описывает при этом широкую дугу. Еще через четверть часа Мики окончательно заблудился. Он присел на задние лапы, поглядел на Ниеву и негромко заскулил, признавая свое поражение. Ниева не шевельнулся. Его зоркий взгляд внезапно остановился на сером шаре, который был прилеплен к ветке невысокого куста в десяти шагах от них. До появления двуногого зверя медвежонок только и делал, что ел весь день напролет, но со вчерашнего утра у него даже маленького жучка во рту не было. Его томил ужасный голод, и когда он увидел серый шар, его слюнные железы мгновенно заработали. Это было осиное гнездо! Сколько раз за свою коротенькую жизнь он видел, как Нузак, его мать, подходила к таким гнездам, сбрасывала их на землю, давила огромной лапой, а потом звала его полакомиться мертвыми осами. В течение последнего месяца осы неизменно входили в его дневной рацион, и их вкус ему очень нравился. И вот Ниева направился к гнезду. Микки пошел за ним. Когда до гнезда оставалось шага три, Мики ясно расслышал тихое, но крайне неприятное жужжание. Однако Ниева ничуть не встревожился. Рассчитав высоту гнезда, он встал на задние лапы, передние протянул к гнезду. И дернул его. Роковое движение. Немедленно монотонное жужжание, которое заметил Мики, стало гневным и пронзительным, словно где-то заработала электрическая пила. Мать Ниевы тут молниеносно наступила бы на гнездо тяжелыми лапами, раздавив всяких обитателей. Но рывок Ниевы только слегка повредил жилище Ахму и его свирепого племени. Ахму был в этот момент дома, так же, как и три четверти его воин. Прежде чем Неева успел еще раз дернуть гнездо, они вырвались наружу темным грозным облаком, и Микки внезапно испустил душераздирающий виск. На нос щенка опустился Ахму собственной персоной. Ниева не издал ни звука, а только начал бить себя по мордочке передними лапами. Микки же, продолжая визжать, сунул свой укушенный нос в землю. Мгновение спустя в битву вступили все бойцы армии Ахму. Ниева тоже вдруг испустил отчаянный вопль и бросился бежать прочь от гнезда. Микки не отставал от него ни на шаг. Ему казалось, что на его нежной шкуре нет такого места, в которое не погрузилась бы раскаленная игла. Вопли Неевы были оглушительны. Он ревел, не переставая, и в эту басовую ноту вплетался альтовый визг Мики, придавая ей какой-то потусторонний оттенок. Окажись поблизости свой верный охотник, он не усомнился бы, что в лесу устроили праздник волки обра Обратив врагов в паническое бегство осы, противники довольно благородные не стали бы их преследовать и вернулись бы в свою поврежденную крепость если бы не одно злополучное обстоятельство. Улепетывая во все лопатки, Микки промчался слева от молодой березки, а Ниева справа от нее. И натянувшаяся веревка остановила их так резко, что чуть было не сломала им а Осиный арьергард вновь накинулся на врагов, которые вдруг перестали убегать. Тут в нееве наконец, взыграла его воинственная кровь, и, размахнувшись, он хлопнул Мики по спине. Полуослевший щенок уже совсем обезумел от боли и ужаса, а потому принял чувствительные уколы острых когтей Ниевы за новые укусы жужжащих чудовищ и, взвизгнув еще раз, упал на землю в припадке, похожем на эпилептический. Свиваясь в бешеных судорогах, Микки перекатился к Нееве, отцепив веревку от березки, и Неева снова кинулся на утек. Микки бросился за ним, завывая при каждом прыжке. Неева забыл о страхе, который внушила ему порожистая река. Инстинкт подсказывал ему, что он должен найти воду и как можно скорее. Сам он прямым путем, словно Челленер указал ему дорогу по компасу, Неева мчался к реке, но он не успел пробежать и трехсот шагов, как наткнулся на ручку речёк, которые оба они могли бы легко перескочить. И сразу же прыгнул в ручеёк, глубина которого достигала тут четырёх-пяти дюймов, и Мики впервые в жизни добровольно погрузился в воду. Они оба долго лежали в прохладном ручье.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 Двуногий зверь отнял у него мать, двуногий зверь посадил его в темный мешок, и тот же двуногий зверь привязал ему на шею эту веревку. Медленно, постепенно он начал проникаться убеждением, что источником всех последних бед была именно эта веревка. Несколько часов спустя они с трудом вылезли из ручейка и отыскали мягкую сухую ложбинку между корнями большого дерева. В лесной чаще сгущался сумрак, и даже Ниева, глаза которого не пострадали, видел уже плохо. Солнце спустилось совсем низко, в воздухе потянуло прохладой. Распластавшись на животе, сунув распухшую голову между передними лапами, Микки жалобно поскуливал. Взгляд Ниевы то и дело обращался к веревке, а в голове у него зрело важное решение — Он взвизгнул, не то по привычке призывая мать, не то из сочувствия к Мике. Он прижался к щенку, испытывая непреодолимую потребность в чьей-то дружеской близости. Ведь Микки, в конце концов, был тут ни при чем. Всему виной двуногий зверь и веревка. Их все более плотно окутывала вечерняя тьма.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 Дальше будет лучше.